Вдруг Али стало так жалко себя, такую никчёмную и несчастливую, что ей было просто необходимо, чтобы её пожалели, просто пожалели и успокоили. Она вышла в коридор и подошла к двери их бывшей общей спальни. Из-под двери виднелась узкая полоска неяркого света. "Верен себе", подумала она. "Бывший муж всегда плохо спал". и долго читал перед сном. Она осторожно постучалась. Аленький, ты? Заходи, не стесняйся, услышала она его приглашение. Она зашла и села на край его кровати, их бывшей общей кровати. Не спится, спросил он, снимая очки, откладывая книгу. Она кивнула и хлюпнула носом. Он вздохнул, сел на кровать и обнял ее. «Все будет хорошо, милая. Ты мне поверь, разве я тебе когда-нибудь врал?» Она замотала головой и прижималась к его плечу горячей и мокрой щекой, бормоча что-то невразумительное и жалкое. Он уложил ее на кровать, накрыл одеялом и продолжал утешать. «Володя», — тихо сказала она, «а если нам...» «Ну, снова попробовать. Я все понимаю. Я сволочь, да и у тебя другая жизнь. Но вдруг? Ради Лидочки и ради нас. Ты же тоже один?» Он замолчал, громко вздохнул и откинулся на спину. Она тоже замолчала и испуганно на него посмотрела. Я жуткая дура. Да? И страшная дрянь? Он мотнул головой и улыбнулся. Да нет, Аличечка. Это совсем не то. Просто, знаешь. Он снова замолчал и громко сглотнул. Ты права в одном. Всё изменилось. То есть встало на свои места, если можно так выразиться. Стало так, как и должно было быть, одним словом. Она, ничего не понимая, с испугом смотрела на него, удивляясь его серьёзности. Он всегда умел любую проблему перевести в шутку и сам над ней посмеяться. Себя не вини, сказал он. Тут ты совершенно не виновата, ни в чём. И в том, что ты от меня ушла, тем более ты ведь чувствовала, что я тяготился. Верно? Она рассеянно покачала головой. Чем, Володя? Не понимаю. Ты всегда был отменным мужем и прекрасным отцом и ещё замечательным другом. Вот именно. Другом, печально вздохнула он. мужем, отцом это да. А вот любовником, Аля. Любовником я был хорошим, нормальным, рассмеялась она наконец. Вполне нормальным любовником. Не комплексуй. Теперь ей казалось, она поняла его комплексы. Он покачал головой. Не так, Аля, совсем не так. Она попыталась что-то возразить, разубедить, успокоить, но он резко прервал её и попросил помолчать. "Наверное, с моей стороны это было нечестно", тихо сказал он. "Но я надеялся, искренне можешь поверить, всю жизнь доказывал это, вспомни всех моих баб, все романы, потом ты, молодая, прекрасная, свежая" Идеальная жена и будущая мать, потому что корни, прекрасное воспитание, отличный вкус. Я искренне относился к тебе и искренне верил, верил, что всё переменится. Мечтала о ребёнке. Знал, что где-то в самых тёмных и дальних углах слухи ползут, ползут слухи. Откуда им взяться, не понимал. Ведь всю свою жизнь я старался, чтобы не дай бог, не приведи, Господи, о шапоток в спину слышал. Как они всё это? Откуда? Не понимаю. Хоть убей не пойму. А потом ты. Ты тоже всё поняла. Вернее, почуяла, что ты могла понимать, что я не мужик, Но ты же ушла, бросилась без оглядки, на всё наплевав, на квартиру, на деньги, ушла. Прости, колкашу, потому что молодая, потому что страсть, потому потому что потому. У вас женщин такое чутьё, интуиция. И знаешь, я даже вздохнул с облегчением. Я тебя не обидел. Лида осталась со мной. Я не испортил твою репутацию. Точнее, нашим браком восстановил свою. Она ошарашенно молчала, не смея поверить. Ты? Ты, Володя? Представь себе, я, грустно улыбнулся он. Такие дела. Она мотала головой, словно пытаясь сбросить весь этот бред и нелепость. Алидочка, вдруг испугалась она. Она знает? Аля, помнись. Он сдвинул брови. Как можно такое подумать? Ни разу, ни разу слышишь, здесь не было никого. Лидочка, вся моя жизнь главное в жизни воздух и солнце. А всё остальное так незначительно, мимолётно. Да и лет мне немало, Олечка. Просто Просто я перестал себя мучить, только и всего. Она всё ещё пыталась прийти в себя. Такой генофонд, Володя. Такой мужчина, как ты, и так пропадает бездарно. Ты уж прости. Тут же поправилась она. Нет, я не могу в это поверить. Ты пошутил, да? Всё придумал, а? Правильно, чтобы отвязаться от меня, назойливой дуры, обрадовалась она. Он вздохнул, усмехнулся и покачал головой. Давай спать, аленький. У тебя завтра тяжёлый день. Буду ругать тебя и проклинать самыми последними словами. Режиссёр хороший, и если бы ты прошла, ох, я бы был счастлив. Она улеглась у него на плече, он обнял ее и выключил свет. — Спи, милая, постарайся уснуть. Аля в последний раз всхлипнула, хлюпнула носом и устроилась поуютнее. — Ну и жизнь, — подумала она, — и скоро, совсем обалдевшая от новой правды, уснула. А Терлецкий еще долго не спал. лёжа с открытыми глазами и думал примерно то же самое. Да. Жизнь. Господи, прости, нелепая и смешная. И ещё очень горькая и иногда страшная. Бедная Айка, бедная Лидочка, бедные все мы. Отработав смены, Аля взяла билет домой и снова поехала к Терлецкому. Она знала, что он на службе. Лидочка открыла дверь, не сказав ей ни слова. Аля пошла за ней. Лидочка обернулась и с лицом полным ненависти спросила: "Что? Что ещё? Что тебе надо?" Аля, совсем растерявшись, начала что-то промотать, пытаясь оправдаться. Лидочка смотрела на неё с презрением и ухмылялась. Наконец, исчерпав свои жалкие доводы, Аля стала просить у дочки прощения. Та отвернулась к окну, аля подошла к ней и осторожно обняла за плечи. Лидочка вывернулась, повернулась к ней, и Аля увидела перекошенное от злобы лицо и слёзы. Она попыталась ее обнять, но дочь закричала ей что-то обидное, страшное, что она толком и не запомнила. Ей стало плохо и страшно. Она вышла из комнаты, взяла свою сумку и открыла входную дверь. «Лидочка!» — крикнула она. В ее голосе было столько боли и столько мольбы, что дочь выглянула из комнаты, посмотрела на нее и тихо и внятно сказала «Лидочка!» счастливого пути. Аля вымученно улыбнулась и вышла за дверь. Там она села на ступеньку и тихо завыла. Она не видела, как за массивной дубовой дверью стоит её дочь и до боли зажимает ладонью рот, чтобы не слышно, не дай бог, не слышно, чтобы не услышала та женщина, красивая и чужая, её мать, которая её предала. и которую ей очень хочется полюбить. В поезде Аля сразу легла на нижнюю полку и отвернулась к стене. Ничего не решилось. Ничего. Ничего не стало лучше, легче, понятнее. В Питере снова ждали проблемы. Замкнутый круг. Не разорвать, не прервать. Надежды в мусорное ведро. Жизнь — дерьмо, и я никому не поверю, что все это совсем не так. Господи, а Терлецкий, бедный Володя, как его жаль, бедная Лидочка, бедная Савушка, бедная я. Она почти ни на что не надеялась и не рассчитывала. Ей было почти все равно, позвонят со студии или нет. Ее мечты и надежды словно потонули в мутном и беспокойном океане проблем. Жилась ее минутным. дать лекарство деду, достать апельсины бабуле, ухватить пару колготок для Савушки. Всё хозяйство держалось по прежнему на валечке. Только и та уже была совсем не та. Тоже хворала, теряла силы, а потом и вовсе собралась к сестре. Так и сказала: "Отслужила я вам верной и честно. А на старости лет хочу сама хозяйкой побыть". Да и служить по прежнему вам не могу. Тяжело. Началась паника. Дед совсем сник и объявил, что теперь они точно пропали. Нина Захаровна пыталась держаться и развела бурную деятельность по поиску новой домработницы. Пришла пара женщин. Нина Захаровна побеседовала и вынесла вердикт: нам никто не подходит. В смысле, что после Валички все чужие. Да и чем платить? Еле сводили концы с концами. Аля ходила по городу кругами, почти бессмысленно. Дома тоже было невыносимо. Ходила и думала, что вряд ли что-нибудь изменится к лучшему. И тогда еще был звонок из милиции по поводу жилички с театральной площади. Оказалась никакая не преподавательница, а обычная проститутка. Соседи, естественно, взбунтовались, И стали писать жалобы. Аля приехала вечером, удостоверится. Учительница открыла ей дверь, и Аля от удивления остолбенела. Мадам была в прозрачном пиньюаре сиреневого цвета, на каблуках с ярко-малиновым ртом, из которого она не выпускала сигарету в мундштуке. Увидев хозяйку, она сразу оценила ситуацию и с громким вздохом сказала: "А, ты?" Ну, проходи. На кухне она плеснула в два стакана хорошего коньяку, сделала пару глотков и кивнула. Пей. Аля покачала головой. А здорово вы меня, усмехнулась она, просто вокруг пальца. Мадам махнула рукой. Какие мелочи, господи. А что я должна была сказать? Вдруг удивилась она. Правду? Аля вздохнула. Сиезжай. Нечего выяснять. Мадам присела напротив, внимательно оглядела Алю и вдруг предложила: "Слушай, а давай вместе. Ну ты поняла, вместе даже выгоднее, определённо выгодней, а то смотрю на тебя, сердце рвётся. Каблуки стоптанные, рукава на плаще обтрепались, кожа вялая в шелухе, а ногти "Ты когда была в парикмахерской?" требовательно спросила она. Аля молчала и смотрела в окно. Мадам воодушевилась. "Бабок нарубим в момент. Ты ж баба красивая. Ну, если тебя, в смысле, в порядок и своих поднимешь, как делать нечего. Мои, например, в Пскове, как сыр в масле. Мама, папаша, брат с семьёй, сестрёнка младшая." Аля посмотрела на жиличку. "Завтра", тихо сказала она. "Завтра к вечеру свалишь, поняла?" Или мадам изящно закинула ножку. "Ну и дура", вздохнула она. "Была бы, как говорится, честь предложена". И тут у Али началась истерика. "Честь!" хохотала она. «Вот именно! Честь! На такое дело! Именно честь!» Мадам выпучила глаза и покрутила тонким пальчиком у виска. А на следующий день позвонили со студии. Алли не сразу поверила. «Утвердили? Точно? Нет, вы проверьте!» — требовала она. «Утвердили. Проверять нечего. Явиться нужно через неделю, ну и так далее». И снова лихорадка. Попытаться удержать валечку хотя бы на полгода, найти хорошего гомеопата Савушки, затарить два холодильника хотя бы на пару недель и снова сдать квартиру. Сдала она первым попавшимся. Мужчина средних лет, сибиряк и его жена или невеста, да какая разница? Главное, семейная или почти семейная пара. Через 7 дней Она снова сидела у окна Красной Стрелы, не очень понимая, куда на сей раз её заведёт судьба и чем всё это кончится. Роль давалась легко, даже сама удивлялась, словно на крыльях летала, с упоением, почти с восторгом. Режиссёр смотрел на неё с удивлением, открывая её каждый день, будто интересную новую книгу. Она не замечала его восторженных взглядов, «Она? Нет. А все остальные? Да». Пошла волна тихих сплетен. Дошла и до его жены, дамы властной и резкой. Она и позвонила Али однажды, очень поздно, почти в час ночи. Али долго не могла понять, что от нее хочет эта плохо знакомая и резкая женщина. А когда поняла, искренне удивилась. «Да вы что? Господи, какая же чушь! Да ни одной подобной мысли!» Даже обиделась, а та, уловив ее неподдельное удивление, сразу выдохнула с облегчением, но все-таки припугнула. «Если что, помни, милая, рычаги есть. Улетишь далеко, не в Питер, в Карелию или в Финляндию. Никто не догонит». Уже потом, когда Аля наконец опомнилась, стало смешно. Пожилой, грузный, отдышливый режиссёр никоим образом не входил в сферу её интересов. И ещё тогда она подумала: никогда. Никогда она не свяжет свою жизнь с человеком творческим. Вот уж увольте, хватит с неё Аристархова и Терлецкого, и пьяницы Рогового. Хватит шизиков, гомиков и рефлексий. Нет, правда, Один раз с намеченного пути сбилась, сошлась ненадолго с молодым актером, партнером по фильму, но понимала, не корысти ради, а здоровья для. И не для брака уж наверняка, и точно не для любви. Через полгода умер дед Борис, и на печальных и многолюдных похоронах ей стало окончательно ясно — все хватит. Хватит еженедельных матаний на красной стреле. Хватит ежедневных звонков, страданий, беспокойств, переживаний. Нет больше сил ни у кого, ни у неё, ни у бабушки, ни у Савушки. Хватит с неё бессонных ночей и вздрагиваний от каждого телефонного звонка. Да и Валичек пора отпустить. Сколько можно держать человека, не рабинивать, ей-богу. Решили так. квартиру на Театральной на продажу, а бабулину на Петроградской стороне пока сдавать. Хотя бабуле всё тянуло, ей всего было жаль: и мебели, и кастрюли, и гардин, и ухоженных паркетных полов. Аля обзванивала знакомых, пытаясь снять что-то приличное в Москве. Помог, разумеется, Терлецкий. Предложил дачу, точнее не дачу, а дом в посёлке Писателей, совсем близко от города, на Пахре Поехали посмотреть. Домик был небольшой, кирпичный, с заросшим зелёным мхом крышей. Три комнатки, маленькая гостиная с закопчённым камином, на участке сосновый бор и красные сараешки на зелёном бархате низкой травы. Аля в дом моментально влюбилась, да и цена была вполне подходящей. Дочь писателя давно покойного проживала в Париже и дачу сдавала только по рекомендации. Переезд дался тяжко. Бабуля всё время плакала и сетовала, что в Питер она больше не вернётся. Савушка угрюм молчал, а Таля он почти отвык и новой жизни страшился. Но дом всем понравился и принялись обживаться. Квартиру на Театральной продали довольно легко. Да и неудивительно. Деньги Аля положила в банк, несмотря на протесты Нины Захаровны. Я и мне верю, Аля. У них хорошо быть не может. Через полтора года, когда наконец решили жильё в Москве покупать, банк сгорел. Точнее, его держатели испарились, исчезли, разумеется, вместе с деньгами. Обычная история. Обычная. Особенно по тем временам. Обычная, да, только не для тех, у кого там были вклады. Аля пережила эту историю почти легко. Ту квартиру она никогда не считала своей. А Нина Захаровна на две недели слегла, повторяя, что веры им нет. Бандиты есть бандиты. Собственно, ничего нового и все ожидаемо. Сколько раз все это было? Решили продавать квартиру на Петроградской. Но Нина Захаровна снова тянула. «А может, вернемся? Что нам Москва? Питер есть Питер, и это наша родина, аля!» Но нужно было решать. Савушке в сентябре идти в школу. Жить за городом уже нельзя, точнее, там все сложнее. Жалко, невыносимо жалко было бабулю. Аля видела, как ей не хочется продавать родное гнездо. Вся жизнь, Аленька, вся наша жизнь, наша с Борисом, рождение Андрюши, твоего отца, потом ты, дальше Савушка. Как продать в чужие руки? И она принималась плакать. Аля всё понимала, страдала Подазы бабули говорить. Та тоже всё понимала, соглашалась, кивала головой, она утро снова принималась страдать. И тут всё и разрешилось. Как всегда, само собой. Жизнь как водится, сама расставила точки. Позвонил отец и сказал, что по здоровью демобилизовался, заработав открытую язву. Чуть у Светы тоже не ах Две операции на груди. И как там дальше будет, никто не знает. Да и сыновьям нужно пробиваться в жизни, расти, учиться, работать. Аля растерялась. А бабуля твёрдым голосом постановила: "Квартиру надо отдать Андрею, сыну. Он в ней родился, и она принадлежит ему". Аля стобенела и только промолвила: "А мы с Савушкой, все мы Нина Захаровна развела руками. Дескать, простите, но я за высшую справедливость. Работы, слава богу, было полно, а любу буквально рвали на части. Теперь уже она выбирала. Она вошла в свой расцвет, в истинный женский возраст, и никто и подумать не мог, что эта молодая, успешная и красивая женщина совсем одинока. Дом и работа. Всё. Больше ничегошеньки ни для души, ни для тела. Да и собрать на покупку квартиры никак не удавалось: врачи, аренда, новая машина, туалет и косметика. Теперь ей надо было держать марку. Она и старалась изо всех сил. В самолёте, летевшем в Питер, на поезд уже времени не было. Онат было забрать кое-какие вещи из отчего дома. Аля познакомилась с Герасимовым, со своим будущим мужем, с Сергеем Витальевичем Герасимовым, владельцем большого торгового холдинга, холостым и неприлично богатым, к тому же вполне интересным и спортивным мужчиной, завидным, надо сказать, женихом. Роман начался в тот же вечер. Сначала ужин в европейской... потом прогулка по городу, а дальше еще романтичней. Арендованный огромный и шикарный катер по ночной Неве, шампанское, черная икра, стюарды, тихая легкая музыка, кровать под прозрачным балдахином и снова чудесная музыка. Выяснилось, что оба любят блюз. Тихо и нежно пели Нина Симон и Билли Холидей. И ещё нежность и сила. Такая нежность и такая сила, что не устояла бы ни одна женщина. Впрочем, ни одна и не могла устоять никогда, ни разу. А сейчас это была Аля. Счастливая, несчастная. Да кто его знает? Время покажет. Запомнила только одну его фразу. ни о чём не будешь жалеть и ни в чём не будешь нуждаться никогда и ни при каких обстоятельствах закончились твои мотарства и беды за всё теперь отвечать буду я и у кого хватит сил отказаться кто будет раздумывать да никто ни богатая ни бедная ни счастливая ни несчастная ни талантливая ни бездарная Самые успешные и прекрасные не устаяла бы, а уж замученная проблемами, не очень юная актриса, тем более время показало не сразу правда. Было чуть-чуть и на счастье. Чуть-чуть несколько лет или не чуть-чуть, или достаточно много.